ТГБ продакшн представляет. Алексей Калинин. Якутза из другого мира. Текст читает Алексей Семёнов. Книга пятая. Глава первая. У Киоси всё-таки получилось нормально натянуть маску на лицо. Теперь он стал похож на весёлого Пикачу, только в траурной одежде. Глядя на него, Масаши задумчиво почесал голову. А что стал ещё больше походить на царя обезьян? В сией маске горделиво маячил в темноте. Я же остановился на банальной маске ханя, морде зеленокожего демона, которую приобрёл на днях в магазине приколов. Купил из-за красоты. Клыки и рога демона заставят обосраться любого гопника, который в подворотне попросит закурить. Киоси, ну ты и капуша, покачал я головой. Если бы ты ещё чуть дольше собирался, то Якут за Хагана Нуцуми умер бы от старости. «Я не виноват, что запутался», — проныл тот в ответ. «Тут очень длинные завязки. И вообще, зачем нам эти маски?» Это чтобы твое лицо не попало в объектив камер. Пришлось разъяснить такую простую истину. Вот Масаши Кун не задает таких глупых вопросов. Он понимает, что если при нашем нападении на офис что-то пойдет не так, то нас быстро вычислят. И тогда придется ходить и оглядываться. «Но, босс, что может пойти не так?» Например, у Масаши не получится вынуть посох из уха. Хмыкнул я, глядя на маску друга. Или жена Изаму изменит ему ещё несколько раз, и тогда выросшие рога не позволят пройти в дверь, парировал мою подколку наследник рода Акомота. Клёв на позиции, раздался голос из рации. Ждать сигнала, ответил Масаши. Квос на позиции. Через пару секунд послышался другой голос. Ждать сигнала. И в этот раз Масаши не стал оригинальничать. Мы сидели в тени навеса на крыше пятиэтажного здания. Через четыре дома от нас находился офис Хагану Нуцумы. Как и предполагалось, на крыше офиса зависли охранники четыре человека. Они неторопливо прохаживались по отведённой территории, посматривая вниз. Сходились, расходились, замирали в разных концах крыши и снова сходились. Скучали. Ничего. Скоро мы избавим их от скуки. Как и от жизни. Сам офис представлял собой обыкновенное здание, каких немало в Японии. Вот только окна офиса светились мягким светом. Что же, неплохая подсветка для крови на ковре. А что там будет кровь? В этом уж будьте уверены. Если всё пройдёт гладко, то останутся брызги только члена в Хагану Нуцумы. А если не совсем гладко, нет, об этом думать не стоило. «Ведь тот военачальник, который предполагает поражение, уже наполовину проиграл». «Да, у нас сегодня военачальником выступает Масаши. Все-таки его люди находятся внизу и ждут своего часа. Но мы-то с вами знаем, кто на самом деле будет проводить операцию». Йосимаса Сакурай и Йоши Сакамото наконец-то соединились в одном месте. Разведка рода Акамото донесла, что они вдвоем собрались для общего ужина. А это означало, что их ужин будет. У дверей офиса застыли статуями ещё два охранника. С чёрного входа был один. Что же, мы всё это предусмотрели и отрепетировали. Пора было начинать. В оптику мы рассмотрели движения охранников на крыше. Они от скуки настолько одурели, что начали двигаться синхронно по периметру своих зон. То один, то другой попадал в слепую зону остальных. В таком случае на охранника никто не смотрел, и его без шума можно снять. Этим грех не воспользоваться. Мы уже мысленно разграничивали квадрат крыши на четыре зоны обхода, назвали их А, Б, В, Г. На этот раз с ЦСНС с нами не было. Они с мастером Нагай находились через пару домов левее. Я не видел их квадрокоптеров, но знал, что они наблюдают за всем с неба. Кстати, надо проверить их готовность. Небо, это крыло, доложите обстановку, произнёс я в рацию. Крыло, обстановка прежняя, изменений не обнаружено, ответила коробочка. Что же, можно приступать. Я повернул маску к Масаше, тот кивнул в ответ. Мы расположились на жёсткой поверхности крыши. Рюкзак прижался к плечу. В оптическом прицеле появилась голова охранника из сектора А. Можно было произвести выстрелы и сидя, благо вес выхлопа позволял. Но для большей точности стрельбы решили использовать жёсткий упор и положение лёжа. «Акамото-сан, разрешаю вам взять охранника из сектора Г». «Благодарю за доверие, Такаги-сан. Кто получит милость от вас? Охранник сектора А, а потом переключусь на В». «Значит, мне оставляете Б. Хорошо, господин Такаги». «Вы убивать собираетесь или ждёте, когда они от старости помрут?» Не удержался от мести маленький Тануки. «Ну да, какого размера Тануки, такого размера и месть?» Я только хмыкнул в ответ. Специально взял себе охранников, которые были дальше от нас. Всё-таки у меня есть опыт в снайперской стрельбе. А у Масаши? У него только общие понятия и несколько уроков мастера Нагаи. Этому прилизанному охраннику, чью голову я видел в прицеле, жить оставалось меньше минуты. Я постарался вызвать в тебе хотя бы какое-то сочувствие, хотя бы отголосок тех эмоций, какие возникают у обычных людей, когда они целятся в другого человека. Что бы возникли вопросы: а кто этот человек? А вдруг у него семья? А вдруг его сын сегодня из школы принёс плохую оценку, а жена пересолила мису? Вдруг он не просто так пошёл якудзы, а из-за работы правительства, которая оставила его без средств к существованию. Или из-за желания аристократов владеть участком земли, на котором построен его дом? Когда самого охранника вышвырнули на улицу с нищенской компенсацией? Или он пытался отстоять свои права на работе? А его раз за разом выгонялись с занесения в черную книгу работодателей? Кто он? Я прислушался к себе и внутренний голос ответил так же бесцветно, как и раньше. Похуй. Ну, если внутренний голос так относится к происходящему, то и мне париться не стоит. Сейчас охранники должны подойти к заданным точкам, где окажутся в слепой зоне, и тогда начнём. Хм. Чем-то это напоминало компьютерную игру, где сидишь в засаде, ждёшь определённого момента, потом валишь врага и получаешь бонус. В нашем случае бонусом было сохранение тишины. Палец лёг на спусковой крючок. Я слился с винтовкой в одно целое. Теперь она стала продолжением меня. Этокий новый член здоровенный с оптики Вот только если настоящий несёт жизнь своими выстрелами, то этот новый член должен принести смерть свинцовым сперматозоидом. Рядом к поясу затаил дыхание. Он ждал, когда можно будет принять зелье сенцея на робу, чтобы взмыть в воздух и перелететь на свободную от охраны крышу. Масаша тоже терпеливо сопел, выцеливая свою жертву. И вот, два шага, один. Я нажал на спусковой крючок, и винтовка выплюнула смерть. Приклад толкнул в плечо, как бы извещая: "Чувак, обратного пути нет. Я начала свою работу. Не подводи". Раздался щелчок, как будто ударил прутом по листу железа. Не сильно ударил, потому и звук был слабым. В оптику видно, что я не промазал. Голова охранника разлетелась с пелым арбузом, усеявая осколками черепа и содержимым несколько метров пространства вокруг. Теперь этот охранник уже не будет переживать из-за плохих оценок сына. Да и скучать ему больше не придётся. Я передернул затвор, выбрасывая гильзу. Она упала рядом. И Оси тут же подскочил, подобрал возможную улику, засунул специальное отделение на поясе. Когда полиция нагрянет, то пусть поломает голову над местом, откуда произвели выстрелы. Следующая цель повторила участь первой. Охранник тоже повалился сломанным манекеном на черный битум, обильно раскрашивая его красными тонами. Я взглянул в оптику на остальных. Массаж и не подвел. Он выдохнул, как будто только что сдал экзамен. Два его зачёта лежали на крыше так же некрасиво, как и мои. Трупы вообще ни хрена не понимают в красоте. «Крыло, это небо, сработано чисто», — прошепела рация. «Крыло, принял», — ответил Масаши. Я с удовлетворением услышал, что его голос не дрожал. «Правильно. Бояться и дрожать можно будет после операции. А сейчас надо собраться и сосредоточиться на главном». Винтовки легли за спину и оказались притянуты ремнями. «Теперь можно вставать». Масаши сделал то же самое. «Отлично сработал», — одобрил я его. «Благодарю». «Взаимно», — ответил Масаши. «Принимаем зелье и вперёд?» «Да». Когда Масаши откупорил склянку, то я отметил, что руки друга не дрожали. Про Киоси я умолчу. Это безбашенное создание подпрыгивало на месте, стараясь так убыстрить течение времени. Даже пританцовывал от нетерпения. Я в его возрасте тоже торопил время. Хотя сейчас снаружи не намного его старше, но вот в душе ладно. Философские отступления прочь. Нужно сосредоточиться на деле. Снова в горло льётся зелье невесомости, а тело наполняется той самой лёгкостью, какую я испытал и в прошлый раз. Для меня это было ни в новинку, а вот для Киоси и Масаши это впервые. Пусть сенсей провёл для них краткий инструктаж по барахтанию в воздухе. Но одно дело слушать и кивать гривой, а другое ощутить всё на своей шкуре. Будьте аккуратнее. В экзокостюмах вы сможете перемахнуть через офис. Поэтому не активируйте раньше времени. Делайте взмахи аккуратнее, не торопитесь. Напутствовал я, стараясь говорить больше для Киоси, чем для Масаши. Младшая комота в маске царя обезьян только кивнул и сделал грибок руками. Не торопя, поднялся в воздух и тут же схватил за ногу барахтающуюся рядом Киоси. Тот был одёрнулся прочь, но когда выхватил от меня за трещину, то превратился в грустного пикачу и только кивнул. Вроде бы всё понял. Вроде бы. Я тоже взмахнул плавно руками и поплыл по воздуху. На всякий случай прошептал, глядя на болтахающегося в воздухе киоси: "Если тебя заметят, то смерти отца и матери останутся неотмщёнными. Киоси, будь хотя бы сейчас серьёзен". Да, надавил на гнилое Но это заставило Киоси притихнуть и сосредоточиться, так что психологический оклик дал результат. А это сейчас важнее отношений. Отношения можно поправить и в будущем. Сейчас же нужно это будущее обеспечить безопасностью. Ветер подарил воздушную плюху, когда я поднялся на высоту пятнадцатого этажа. Он явно не ожидал гостей в своём доме и поэтому попытался изгнать нас из среды обитания. Ага. Вот только ветру я ещё не поддавался. Мощными грибками, невидимые среди ночного мглистого смога, мы плыли в сторону заданной цели. Можно было бы и перемахнуть с крыши на крышу с помощью экзокостюмов, но таких кузнечиков могли и запореметить, а вот скользящие среди ночного неба тёмные фигуры вряд ли привлекут внимание. Так и случилось. Мы мягко опускаемся на крышу офиса якудзы и замираем. Тишина. 3 минуты ничего не происходит. Сарья Безьянова просительно кивает. И я киваю утвердительно. Иоси опять приплясывает на месте. Автоматы Тавр с глушителями чуть покачиваются в такт шагов. Мы подходим к двери, ведущей внутрь здания. Массаж и поднимает вверх руку с тремя оттопыренными пальцами. Три, два, один. Активация экзоскелетов проходит на отлично. Перед глазами чуть вспыхивает разделенное на квадратики поле обозрения. Костюмы готовы к действию. Крюв, хвост, это крыло, в атаку. Коротко обращает массаж в рацию. Киоси дёргает металлическую дверь, и я тут же беру область лестницы под прицел. Никого. Мы уже выяснили, что первым иду я, так как Киоси слишком горяч, а Масаши лучше всех сможет прикрыть в случае чего, может скоординировать действия, может оттащить раненого Киоси. На самом деле, мы-то с вами понимаем, что жизнь Ариста значимее жизни Хинина, поэтому можно привести миллион доводов, почему Масаши остался позади. Но суть от этого не изменится. С улицы доносится выкрик. Хм, да, тихо зайти не получилось. Я скатываюсь по лесичному пролёту и снова осматриваю периметр. Ловлю за шиворот киоси и отбрасывая за спину и добавляю за трещину, чтобы не лез поперёк бадьке в петлю. А внизу тем временем раздаётся звон стекла. Резкий выкрик и хлопок сейтовой гранаты. Следом идут хлопки выстрела в товаров, словно кто-то быстро-быстро нажимает на пузырчатую плёнку. Офисная радость. Впереди дверь. Я слетаю к ней, и в этот момент она распахивается. На пороге возникает пожилой японец с пистолетом в руках. Его глаза удивлённо распахиваются, когда взгляд упирается в мою фигуру. Я реагирую раньше, и удивлённо распахнутые глаза закатываются, а сам неудачливо выскочивший мужчина кулёмы сидает на пол. Сетка на глазах услужливо даёт понять, что этот абонент навсегда стал недоступен для звонков. Силуэт мужчины высвечивается сначала красным, а потом за долю секунды меняет цвет на синий. Хм, да, не рассчитал я чего-то силу удара. Хотя плевать, Икудза сам выбрал такую судьбу. Живи быстро, умри молодым, оставь красивый труп. Это скользнувший на пол труп никак нельзя назвать красивым. Но мы-то с вами помним, что трупам плевать на красоту. А я ставлю себе зарубку не бить в лицо при помощи их заскелета. Ой-ой. Раздаётся позади приглушённый шёпот Киоси. На это у юй нет времени реагировать, тело устремляется вперёд. Работа экзоскелета рассчитана на 10 минут. После этого я снова стану прежним милым Изаму, тело которого беззащитно перед пулями. Поэтому нужно успеть захерачить всех врагов, чтобы потом вынести свою задницу без единой царапины. Внизу раздаются хлопки лопающихся пузырей и стоны умирающих. Даже тараканам в здании становится понятно, что надо уносить ноги, пока не отстрелили усики. В комнате, куда я вырываюсь, На меня сразу же смотрят четыре глаза и два ствола. Под стволами я понимаю пистолеты, а не фигуральное обозначение членов. Пувырок через голову проходит почти идеально. Почти. Потому что в правую икру попадает таки пуля из пистолета. Костюм принимает на себя всю силу удара, но кожу щиплет, как от удара током. В ответ посылаю в веер пуль, выглядывая из-за кожаного кресла. Мог бы остаться стоять на месте и поразить обоих мужчин в строгих костюмах и стойкий терминатор... Но запас стойкости экзоскелета тоже не вечен, поэтому приходится поберечься. Да и рефлексы сработали быстрее, чем мог подумать о следующей секунде. Одна пуля обрывает нить жизни первого якудзы, вторая ранит в плечо левого. Остальные находят себе цели в виде картины какого-то авангардиста, горшка с большим бонсаем и аквариума с рыбками. Рыбок было особенно жаль. "Вы кто такие?" кричит второй, отброшенной пулей на чёрный кожаный диван. «Это Пикачу, это царь-обезьян, а я демон, которому не повезло с женой». Пожимаю я плечами в ответ. «Пика-пика!» Чуть кланяется Тануке, а после нажимает на спусковой крючок своего тавара. Жизнь еще одного якудзы выплескивается на стену и добавляет красных клякс на картину авангардиста. Массаж их мыкает. «Не-е-е, все равно говно какое-то получилось. Как будто художника обеденными сукияки стошнило на полотно. Нихрена ты не понимаешь в искусстве. Делаю я замечание. После операции эта картина раз в десять взлетит в цене. Крыло, хвост, зачистил задний фасад. Окна под контролем. Шипит рация на поясе. «Принял, работаем дальше», — отвечает Масаши. «Босс, как я в деле?» — спрашивает Тануки. «Безжалостный ты, малыш», — качаю я головой. Даже голос не дрожит. «Они убили моих родителей», — бурчит тот в ответ. «А вот рыбок жалко, зря ты их, босс». Рыбки-то тебе ничего не сделали. Можно я слопаю вон ту зелёненькую? Я поджимаю губы, потом вспоминаю, что за маской тануки один хрен ничего не увидит, и решаю оставить воспитание на потом. Крыло, клюв зачистил передний фасад. Окна под контролем. Аэропортует рации. Принял. Берём их в клещи, командует Масаши. Я киваю тануки, тот подскакивает к двери и дёргает ручку. Дальше новое помещение, новая дорогая мебель, дорогие костюмы, дорогие часы, новые картины, которые с каждым выстрелом дорожают. Мы зачищаем комнату меньше, чем за минуту. Квадратики экзоскелета подсвечивают нужные места для выстрелов, а костюм в области рук корректирует направление выстрела. И вот надо было мне кое-ковыркаться в первый раз. Костюм всё сделал бы быстрее и надёжнее. В программу костюма внесена функция распознавания лиц. Семь человек из клана Хаганану Цуми ложатся на длинный вор с ковра потому, что ни один из них не похож на Йосимаса Сакурай и Йоши Сакамото. Следующая комната, следующие враги. Еще одна комната, еще. В нас тоже попадают. Пули рвут черную ткань костюма так же безжалостно, как рука солдата срывает край долгожданного письма из дома. Удары выстрелов поглощаются костюмом, Но вот Киоси вскрикивает от неожиданности, когда две пули одновременно попадают в молодецкую грудь. Не смертельно, но неприятно. Зачистили почти всё здание. Хвосты клюв движутся нам навстречу. Этим ребятам приходится хуже. У них не так за скелетов, поэтому приходится ограничиваться бронежилетами и щитками. Движемся всё тем же составом. Я впереди, Киоси по центру, прикрывает Масаши. И на этот раз нам везёт. В новой комнате нас встречают аж 10 человек. Какое везение! А вот такое. Среди них те самые двое, ради которых мы и затеяли всю эту бойню. За несколько секунд численность врагов сокращается на 3 человека. Экзоскелеты работают на славу. Остальные якуты западают под прикрытие столов и кресел. Пика-пика, радостно вопитки Осиев и прыгивает из-за моей спины. Назад! Аруя видит, как в нижнем правом углу появляется надпись о скорой разрядке костюма. Так да кто вы такие? слышится в ответ со стороны притаившихся за креслами, столами и диванами. Мы смерть. Пафос надкликается Масаши и стреляет на звук голоса. За диваном звучит немузыкальный стон. В ответ раздаются выстрелы. Падайте, кричу я своим развоевавшимся друзьям, которые вовсе не обращают внимания на предупреждения костюмов. Видя, что их мой крик не пронимает, приходится сбивать подсечками. Ты чего? перекрикивая грохот выстрелов, орёт Масаши. Зарядка костюма кончается. Дальше работаем аккуратно. Аккуратно работать приходится недолго. Мы прячемся и отстреливаемся в 20-метровой комнате меньше пяти минут. В конце концов, костюмам без дополнительных энергозатрат на прием ударов от пуль удается скорректировать наши прицелы, и мы оставляем в живых только тех, за кем пришли. Всего двое опытных человек из Якудзы против трех мальчишек. Расклад неизвестен. У нас какой ни какой, а ещё остаётся заряд костюмов, а у них заканчиваются патроны. Зато не заканчивается у Медо. "Гопью обого небо!" кричит Юсима Сакурай. В его руках возникает молния в форме тризубца. Наверное, таким Zeus шарашил с Олимпа неверных слуг своих. Был в моём дедуме мальчишка с кличку Хазевс, но он ничего общего с греческими богами не имел, просто пипирку как та брючной молнии прищемил. А у Йосимасы сверкает самое настоящее смертельное оружие главы Олимпа. И сейчас это оружие должно шарахнуть по нам. А этого не хочется ни мне, ни моим друзьям. «Земляной щит!» — выкрикиваю я и сооружаю преграду для летящего предмета. Понятно, что эту преграду копьё расшибает в дребезги. Но зато она выгадывает нам секунду. А за эту секунду Тануки преодолевает половину расстояния и изо всех сил отталкивается от пола. Он взвивается в воздухе, начинает трансформироваться ещё на подлёте. На Юсимасу падает уже не тануки, а блестящая металлическая сеть, которая сворачивает вражеское тело в плотный кокон, с аккурай даже пальцем не может пошевелить. Так тесно притянуты члены. Огненный листопад. В нашу сторону летит вихрь горящих листьев, словно злой дворник задолбался жечь костёр и пнул что есть мочи в разгорающуюся кучу осенней листвы. Огненная стена! вой крикивает Масаши, бросив тавар на ковёр. Его пальцы быстро плетут нужные мудры и выставляют перед нами стену из огня, а одним краем стена цепляет голову лежащего якудзы, отчего в воздухе раздаётся противный запах жжёного волоса. Все листья влетают в стену и растворяются в ней. Ещё раз, рявкнув я как можно громче, и веером пульс спарываю верхушку дивана, из-за которой вылетает омедо. Ещё раз и я швырну гранату. Как понял выбледак С Йоши всё обходится ещё легче, чем с Сакураем. Со стороны дивана поднимается рука с расправленным носовым платком. Он сдаётся. «Я не знаю вас. Кто вы?» – раздаётся голос Йоши. «Встать! Ноги в стороны, руки в гору!» – рявкаю я. «Шаг влево, шаг вправо, побег!» «Прыжок на месте – провокация!» «Только дёрнись, хуйня разрисованная!» «Добавлю красок в твою наколку!» Мои слова подкрепляют ворвавшиеся и запыхавшиеся бойцы из отделения Клюв и Хвост. Они наставляют на Ёши и Сакура ещё дымящиеся стволы таворов, весьма убедительно наставляют. Один из елей живых якудза поднимает голову, но командир отделения Хвост заставляет его положить голову обратно без всяких умед. Простым нажатием на спусковой крючок. Затем бойцы быстро собирают разбросанные по комнате пистолеты и ножи, Ёши надевают магические наручники. Так же поступают и с шипящим Сакураем. Сесть с него сползает, и перед нами снова возникает черная мальчишеская фигура в маске Пикачу. Глава крыла. Я предоставляю вам возможность поговорить с глазу на глаз с этим человеком. Коротко кланяюсь я другу и показываю на Йоши, давая понять бойцам Масаши, что их босс здесь рулит. И в то же время указываю на свое место, ведь я всего лишь советник. Позволю себе напомнить, что до приезда полиции у нас не больше 3 минут. Благодарю, отвечает Саря Безян и кивает командиру хвоста. Проводите, господин Наёши, за мной. Командир дёргает еёши за локоть и ведёт за уходящим Масаши. Наследник рода Акомота идёт с прямой спиной, выступает прямо как недовольный император перед уборной. Вроде и срать хочется, а запор не даёт. Хоть товар подобрал, и то ладно. Третье лицо крыла. Я предоставляю вам возможность поговорить с глазу на глаз с этим человеком. Кланяюсь я уже в сторону Киоси, показывая на Сакурая. Нужно поспешить. Благодарю, важно кивает Киоси и застывает. Он не может приказать бойцам хвоста и клюва, так как они ему не подчиняются. Куда его проводить? Помогаю я мальчишке. Надо всё-таки выручать друга, пусть он и редкий раздолбай, но всё-таки он свой раздолбай. Проводите его за мной. С благодарностью в голосе отвечает Киоси. Я, дергая Сокурая, тот со злостью шипит в ответ. Приходится отвесить по почкам, чтобы стал более сговорчив. После удара Вакагасира клана Хагана Нуцумы становится, если не добрее, то понятливее. Мы вместе с ним идем в свободное помещение, в противоположную сторону от той, куда ушел Масаши. Месть — это такое блюдо, которое должно подаваться холодным. У Масаши и Киоси эти блюда настолько остыли, что даже покрылись ледовой корочкой. Мне оставалось надеяться только на то, что Киоси не будет слишком кровожаден при мести за свою родню. Швырнув Сакурая на диван в свободной комнате, я поворачиваюсь к Киоси. Третье лицо крыла. Предоставляю вам. Да понял я, понял. Вали уже. Нетерпеливо переступает с ноги на ногу Тануки. Потом понимает, что перегнул палку и поправляется. Извини, босс, просто нервы. Выйди, пожалуйста. Я киваю и выхожу, плотно затворив за собой дверь. Киоси так долго пытался убить обитчиков, выходя один против толпы, что сейчас впервые оказался со своим врагом один на один, лицом к лицу. Вот если бы мне выпал шанс встретиться с цыганом, который отправил меня в этот мир, уж я тогда бы знал, что с ним делать. Но сейчас я знаю, что у нас в запасе всего несколько минут, поэтому надо торопиться. Прошёл по забрызганным кровью комнатам в точку сбора. Масаша уже вернулся. На нём была всё та же маска царя обезьян. Только и теперь к цветным полосам добавились алые разводы. "И так быстро?" покачал я головой. "Так это же не постель, тут сдерживаться не стоит", парировал он в ответ. Бойцы заржали, оценивая чёрный юмор. Я кивнул, нормальный ответ. Минутная стрела два раза обоежала круг. Когда из отдалённой комнаты раздался выкрик, потом звон разбитого стекла, я рванул туда, но мне навстречу уже выбежал Киоси, выбежал без маски. Он только взглянул на меня. Тут же занёс руку и сам себе отвисел крепкую затрещину. На улице застрекотали хлопки глушителей, снова выкрик и потом треск ломаемого дерева. Что случилось? сурово спросил я, уже зная ответ. Сакурай он вырвался и сбежал, чуть ли не проныркнув к Иоси. Вдалике раздалось заунывное завывание полицейских сирен.